— Не бойтесь, это не электрический стол. — Я нисколько не боюсь и охотно подвергну себя опыту, — ответила Нина и сейчас же уселась в кресло, откинувшись на отлогую спинку. — Вот так, свободнее, — поощрял Лавров, окидывая девушку таким взглядом, как будто собирался ее фотографировать.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 еще раз испытуще осмотрел в нину и затем прошел к своему месту захлопнулась железная дверь клетки щелкнул выключатель нина смотрела на рубиновый огонек и ее клонила ко сну полное спокойствие чувств мыслей и тела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 то там молодость вновь слышит она голос ученого волна то какая стрелку прибора вон куда метнула Но и мы старики еще не сдаемся снова пауза теперь сложите в уме двадцать девять восемьдесят восемь Перемножьте шестнадцать на тридцать семь. Что? Еще не сосчитали? Вот так штука. Что же делать? Оправдывается Нина. Говорят, великий математик Пуанкаре, и тот путался в устном счете. Ну, хорошо, оставьте счет. Займемся другим. Вспомните какой-нибудь...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 «Страшно! Но ведь это длилось секунды, пока не раскрылся запасной парашют!» «Ну, вот вы и постарайтесь так ярко представить эту жуткую картину, чтобы сердце усиленно забилось!» «Снова пауза! Фу! Кажется, я достаточно напугала себя!» — воскликнула Нина —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 А ведь её вопрос так прост и понятен. Разве современный человек не многогранен по своей культуре, запросам, интересам, занятиям? Вот, например, колхозник Зорин, прекрасный астроном. Недавно он открыл новую переменную звезду. «Габрилович». Математик с мировым именем, одновременно отличный скрипач. Про Лаврова рассказывают, что он — виртуоз работы на токарном станке. А уж о людях вроде шоферов и вагоновожатых, голова которых в свободное от работы время не слишком занята заботами основной профессии, о них и говорить не приходится».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 «Если можно, сонет, как-нибудь в другой раз, по телефону!» И они обменялись номерами телефонов.